День восьмой. Виктор. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция «Тоска». Цель. Сотрудник Центра изучения ксеоинфекций «Варкайн-2». Доктор Самаэль Михельсон. Исполнитель. Оперативник боевой группы «Аид». Комментарий аналитика группы. сложности не предвидится. Центр не охраняется. Руководитель проекта «Элизиум». Согласовано. Сопутствующий ущерб не допускается. «Л. Сикора». Резолюция. По результатам операции будет рассмотрен вопрос о создании новой боевой группы «Тонатос». К исполнению. Объект 101. Медицинский центр не охранялся, если не считать, дремлющего на входе старичка, единственное оружие которого фонарик. Виктор без проблем прошел мимо и поднялся на лифте на самый верх здания и разжился там защитным костюмом. Повезло, что не пришлось долго искать маскировку. Продвинутые маскировочные костюмы выдаются только руководителям боевых групп, но Лукаш Сикора отметил, что если Виктор справится успешно, то получит собственную группу, названную в честь бога смерти одной из забытых религий Старой Земли, как и все остальные подразделения в секретном департаменте корпорации «Реносцентр». Кровати с пациентами стояли в общем зале, залитым холодным синим цветом. Что необычно, кровати расположены неровными рядами, а амфитеатром, напротив большого галоэкрана. экрана Сейчас там показывалось какое-то детское шоу, а пациенты, никто из которых не был старше 12 в основном спали. Доктор Михельсон сидел на кровати одного из них, мальчишки, который о чем-то рассказывал постоянно Картаве. «Я так и не посмотрел», — сокрушался доктор. «Что там было?» Мальчик пересказывал увиденное шоу, а доктор Самаэль Михельсон улыбался. Доктор выглядит как типичный ученый из старых фильмов. Белый халат, дурацкий галстук бабочка, в руках планшет данных. Хотя одной странной деталью он отличается. На поясе болтается перчатка в виде куклы, плюшевого кота с роскошными усами. Доктор иногда переспрашивал что-то, помечая в планшете, а потом достал шприц. «Только не укол!» – протянул мальчик, мгновенно теряя радостный настрой. «Они больнючие!» «И что нам тогда делать?» Доктор Михельсон надел на руку перчатку кота, и заговорил тонким высоким голосом. «Ой, а кто это боится уколов? Неужели Айзек?» «Я не боюсь», — возмутился мальчик. «А доктор говорит, что боишься», — Михельсон продолжал говорить высоким голосом, играя куклой. «Я сегодня видел на кухне несколько свежих кексов. Вот если бы мальчик по имени Айзек...» Оба повернулись к Виктору. Ребенок с интересом следил за незнакомцем, а вот Михельсон... Все понял сразу. «Только не при детях», — попросил он. «Пожалуйста». Виктор огляделся. «Идем, но без шуточек». «Конечно», — доктор посмотрел на ребенка. «Айзек, будь хорошим мальчиком или лежи в постели. Мистер Усатый и я скоро вернемся». Плюшевый кот помахал ребенку лапой, а Михельсон отвернулся. Его трясло. «Туда», — показал он на дальнюю дверь. «Там э, никого». Голос дрожал. Виктор пошел следом, держа в кармане игломет. «Боитесь смерти, доктор?» спросил Виктор, когда они остались наедине. «Пожалуйста», — Михельсон шмыгнул носом. «Вы же видите, сколько их. Если им не помочь, все они умрут в течение полугода. Но я же почти разработал лекарства, Еще пара недель и...» Виктор прицелился из игломета. Доктор отпрянул. Дурацкий кот все еще надет на его руку. «Как же вы не понимаете!» Вскричал Михельсон. «Если мы не вылечим оспу мартиров сейчас, болезнь останется с нами навсегда. Сколько детей от нее умирает каждый год, вы знаете?» «А у этих самая тяжелая стадия. Я изучал ее всю жизнь. Сначала дети заражаются, потом становятся умнее и наблюдательнее, потом от нее проявляются способности, как у турсулунских одаренных». Но намного, намного сильнее. Одаренные не могут перемещать предметы без физического контакта и изменять визуальное восприятие других существ, а больные... Они же только дети, они умирают. Страшно, будто их кровь закипает. И вы понимаете, что это останется на вашей совести? Или вам плевать? Надо было сотрудничать, доктор. С кем? С корпорацией, Михельсон презрительно ухмыльнулся, несмотря на слезы. «Вы знаете, что Балябин хочет сделать из этих детей. Он не будет их лечить. Он превратит их в оружие. Он монстр, и вы тоже. Или вам плевать, что будет с этими детьми? Вы их тоже убьете?» «Нет», — Виктор помотал головой. «Их нет в списке». «Они не цель», — Михельсон опять усмехнулся. «Но лучше бы им погибнуть сегодня». Это милосерднее, чем то, что их ждет у Балябина. Боже, я же был так близок. Я бы спас тысячи, а вы... Ты ответь мне на один вопрос, если у тебя есть хоть немного порядочности и совести. Что тебе снится по ночам, палач? Те, кого ты убил. Виктор нажал на спусковой крючок. <клышко> Доктор опрокинулся на шкаф и уронил его. На пол упали склянки, шприцы... Разлилась какая-то прозрачная жидкость, смешиваясь с кровью. Плюшевый кот слетел с руки прямо в лужу. Виктор убрал оружие. Операция выполнена. «Что тебе снится по ночам?» Вопрос все еще бился в голове. Виктор встряхнулся. «Скоро ментальный блок сработает, и про этот случай можно будет забыть». Но едва он развернулся, как услышал шорох позади. В комнатке был кто-то еще под шкафом. Тот самый ребенок, с кем разговаривал доктор. Как он сюда попал? Мальчик молчал, только смотрел на тело Михельсона неподвижным взглядом. Он старше Ника, но что-то общее с ним было. Может, поэтому Виктор не выстрелил. Он пошел к выходу, продолжая думать над этим вопросом. «Что тебе снится, палач?» «А тебе точно не надо к врачу?» хрипло спросил Беда, как только проснулся. «Да, ерунда, оклемаюсь» ответил Натан очень слабым голосом. Выглядел он хуже, чем Виктор. «У нас еще дел полно. Ты как?» Бывало и лучше». «Значит, продолжишь убивать?» Беда кивнул. «Что по новостям?» «Ничего, пока молчат. Весь день кричат только про того парня, которого родственники-сектанты не дают вывести из комы». Блоха прибавил радиоприемник, и оттуда раздалось. «А это значит, что Руперт Бригин...» продолжит находиться в коме как минимум до следующего судебного заседания», говорил торопливый голос. Родственники и прочие верующие из церкви Возрождения тем временем устроили молебен перед госпиталем. «Спасибо», – сказал другой голос. «С нами был наш корреспондент из здания суда. Напоминаю, что сегодня ночью в автокатастрофе погиб главный врач императорского госпиталя и его адвокат. В связи с этим суд перенес заседание на... Натан убавил приемник. «Скоро им придется сказать про Вандина, но вряд ли императорская пропаганда сможет выдать это за сердечный приступ». Раздался аккуратный стук в дверь. Три длинных, два коротких. Блоха впустил внутрь медведя с пакетом, откуда пахло чем-то съестным. «Купил пожрать», – сказал Айзек, доставая три бумажных свертка. «И проводил доктора. Жуткий тип». «Еще съездил к Марку Тулию, покормил. Он похудел. Он кинул один сверток беде». «Кто следующий?» спросил Айзек. «Только не говори, что он тебе не сказал». «Магистр Айва Дарнелиус», ответил Виктор, держа в руках сверток. «Есть не хотелось. У него будет досье на Айскадера. Обсерватор хочет стать новым начальником дегиринов. это «Это какой-то сюр», сказал Блоха. «Детали заданий и снов. Такого я точно не припоминаю». «Вы оба свихнулись?» «Да», — Айзек развернул бумагу и откусил чуть ли не половину закуски из мяса и овощей, завернутых в лепешку. «Я вот точно, раз сижу вместе с Бедой. Как нам достать магистра, Виктор? Его охраняют не хуже императора». «Некий Аристарх Рива может помочь», — сказал Беда. «Разузнай о нем все, что можно. Он — главный аналитик у Бастанджи, а я сам нанесу ему визит». «В твоем состоянии?» – Айзек фыркнул. «Ты даже до туалета с трудом можешь дойти. А ты понимаешь, что его придется убить. Нет уж, медведь, это я палач среди вас. Пусть так и останется». Виктор устало опустился на свое ложе, как можно аккуратнее, чтобы не передить рану. Натан и Айзек о чем-то беседовали в полголоса, но беда не слушал. «Все еще только впереди, но ну пока надо набираться сил». Петра Брейлинг. «А ты говорил, что здесь будет скучно?» Квестор Петра Брейлинг показала на два стола, полностью заваленные бумажными копиями отчетов. «Тут работы год, не сомневайся». Ким Генрима, квестор второго ранга, вздохнул и посмотрел в окно на Черную башню, резиденцию квестуры в Империи. Наверняка мечтает о том, как лично командует боевой операцией, но сейчас не время для грубого подхода. Петра Брейлинг разместила свою базу прямо в гостиничном номере. Во-первых, подальше от местных коллег, с которыми ей общаться не хотелось. Во-вторых, всегда можно полежать, если устанешь. Ну и кормят в гостинице намного лучше, чем в «Черной башне». Но в одиночку разгребать все это дерьмо тяжело, так что тут поможет старина Ким – как бы его это не бесило. «Ну, ты бери вот этот стол». Петра показала на левый, на котором было больше бумаг и задумалась. «А я возьму...» «Знаешь, а бери-ка оба». «Спасибо, Петра», буркнул Ким. «А я возьму на себя аналитику». Квестор села за стол с выпрошенной у дигеринов рабочей станцией, подключенной к их внутренней сети. «Ну, давай, пиши отчет, чтобы старый змей Айва Дарнелиус получил его до вечера, а то император не заплатит нам денежки». «Что это за деньги, про которые вы вчера говорили?» Петра набрала несколько команд и вошла в оперативную базу Дигеринов. «Ты помнишь бюджет нашей организации в прошлом году?» – спросила она. «Нет», – Ким помотал головой. «Неважно. В общем, знаешь, сколько выделил нам Альянс на весь год?» 10 миллиардов мокроинов. «Всего? Я думал, у нас бюджет больше». «И ты прав. Альянс выдал нам жалкие крохи, учитывая наши размеры. Но помимо денег от Альянса мы получили личную выплату от императора Луциана Согреда. Петра выждала момент и торжественно объявила. 10 триллионов имперских реалов». «Сколько?» – вскрикнул Ким. «Десять триллионов реалов». А один реал намного ценнее, чем эти маркоины. Ты уже взрослый мальчик, Ким. Тебе можно доверять такие тайны. Такова неприглядная правда на сегодняшний день. Если бы не вклады дома Сагреда, что Луциана, что его покойного отца, наша организация была не более эффективной, чем гражданская милиция в какой-нибудь жопе мира. Кстати, а ты слышал, что в Альянсе есть планета с таким названием «жопа мира»? Погоди. Ким собрался было листать отчеты, но отложил. «Зачем это императору? А ты заметил, как он, стоило запахнуть жареным, из плаксивого мальчишки, который обиделся, что никто не заметил его новый костюмчик, тут же превратился в правителя, который держал всех за яйца, пока ему не доложили обстановку? Они такие и есть, император Карина. Весь дом Сагреда. Они свалили все внутренние дела на советников, но внешние у них строго на ручном управлении. Визит большой черепахи – огромная выгода для престижа императорской власти и влияния в галактике, и Луциан этим воспользуется. Но Аквистура – лишь инструмент для дальнейшего усиления. Могущественная организация, которая имеет представительство в любом мире, император не упустит шанса завладеть этим инструментом. «И ты хочешь сказать, что Квистура будет подчиняться императору? Это невозможно!» «Эх, Ким, наивный мой мальчик! Если сейчас Луциан отправит требования генералу-консулу, чтобы тот немедленно прибыл и поцеловал императорскую задницу, то генерал-консул спросит в ответ, можно ли будет причмокивать при этом?» Петра выглянул в окно. «Сегодня пасмурно, поэтому такие грустные мысли». «Надеюсь, вся эта история с Балябиным закончится, и уйду на пенсию. У императора уже есть три спецслужбы – дегерины, мутахавиры и служба безопасности банка, пока без своего названия. А скоро будет и четвертая – мы, квестура. Поэтому магистр Айво так нас не взлюбил, не хочет конкуренции. но ну, а пока мы независимы, нам надо работать, отчеты не ждут кем», – Петра показала на гору бумаги. «А почему ты уверена, что это Балябин?» – спросил Ким. Старается оттянуть момент работы с нудными отчетами хоть немного. «Почти все говорят, что он мертв. Однажды я всадила ему пулю в голову, а он прислал мне через неделю издевательскую открытку. В его распоряжении все технологии корпорации, а Балябин в них разбирается. Кто его знает, как он живет до сих пор? Ведь он намного старше, чем выглядит». Он был таким же молодым красавчиком, когда я еще ходила в школу, и с того дня ни капли не изменился. Петра достала сигарету, но тут же убрала ее назад. Покурю, когда закончу это дело. Максим Балябин всегда находит возможность действовать и всегда опережает нас. Знаешь, что я боюсь? Что? Что уничтожение корпорации лишь часть его плана». Может, он так и хотел, чтобы продукция Renaissance центур проникла во все сферы жизни человека. Потом добился того, чтобы люди отказались от всего, что придумали его инженеры и откатились на сотни лет назад. А потом уничтожить всех одним ударом. Или что он добивается, я не знаю. Брейлинг начала жевать спичку. Не обращай внимания, думаю вслух. Но эти отчеты, которые ты сейчас будешь разгребать, это ерунда. «Тогда мне не надо их делать?» «Еще чего, размечтался!» Петра засмеялась. «Нет уж, будешь работать без отдыха. Балябин опирается на спящих агентов, которые обычно состоят из бывших сотрудников корпорации. Если бы мы знали, как он с ними связывается. Но в момент начала его операции обычно начинаются странности, которые сложно соотнести друг с другом. Но они всегда связаны». «Вот кто знает, связано ли это с нашим делом?» Она разложила на столе газетные вырезки, которые собирала с момента прибытия в империю. «Три месяца назад была вспышка мартирской оспы, которую тут же локализовали. Может быть, с этого началась наша история? А может и нет, ведь оспа пошла от руин мартиров. При чем тут мартиры? Верховный судья везет сюда темпоральный крест мартиров. Кто знает? Вот еще». Петра достала очередную вырезку. «Перестрелка неделю назад. Убит террорист, Алистер два пистолета Найграден. Я тебе говорила, а он в молодости работал на корпорацию, причем не абы где, а в проекте «Элизиум». Правда, его оттуда погнали за профнепригодность. Редкостный психопат, а там нужны были хладнокровные убийцы типа Воронова или Павлова. Может, это связано с нашим делом, кто знает. Но мы должны все раскопать. В конце концов, главное в нашем деле – это не бегать и бряцать оружием, а подмечать связи в несвязанных между собой событиях. А ты читай рапорты, Ким, учись. Или можешь носиться с горящей жопой по всему городу. Это, конечно, весело, но никакой пользы не приносит. Кейт одолет. «Хорошо, что застал тебя», – сказал Хаден Айскадер, императорский обсерватор, входя в кабинет. Кейт оторвалась от отчетов и взглянула на руководителя. «Не спала ночью?» Хаден улыбался. «Никто не спал. Еще бы, корпорация перешла все границы. Вроде выкорчивали эту заразу, а они...» Он махнул рукой и сел за свой стол. «Отчет групп Хидена и Уста готов?» спросил обсерватор, превращаясь в сурового руководителя. «Хиден и его Дигерины. Опрашивали гостей вчерашнего приема, а Уст занимался осмотром территории. Беньян Уст, руководитель третьего отдела тайной полиции, и бывший начальник Кейт чуть ли не на коленях облазил все поместье покойного Вандина. Его люди смогли восстановить события, как убийцы проникли внутрь и как двигались внутри. Уст настаивал на том, что исполнителей двое, но еще должен был быть третий, который их координировал. «Все готово, господин обсерватор. Кейт передала Айскадеру бумаги. Сработано на высшем уровне. Если бы было сработано на высшем уровне, то вчерашнего бы удалось избежать. Ну да ладно. Вы занимались сопровождением квесторов, а не охраной поместья. Но тут у меня к вам остались претензии. Вы оставили императора наедине с квестором Брейлинг, а это недопустимо. Господин обсерватор, я... Ладно» примеряющим тоном сказал Хаден. «К сожалению, император, несмотря на свою мудрость, все же молодой человек и не всегда может адекватно судить об окружающих. Это приходит с возрастом. Да и Вандин перед смертью умудрился все испортить. Если бы он не умер, то уже сегодня летел бы на Гиес, чтобы возглавить какой-нибудь сельский отдел местной полиции». Биньян Уст полагает, что фейерверки запустили убийцы как раз для того, чтобы отсечь императора от Вандина и изолировать. «Нет, уж тут Уст ошибается. Цель – император, и мы сработали именно так, чтобы предотвратить его гибель. Ценой Вандина, но уверен, что Бернард с радостью бы пожертвовал жизнью, если бы знал, что это поможет. Ладно, вы хорошо поработали, но сегодня у меня для вас новое задание». «Я слушаю», — сказала Кейт. «Оно легкое», — Айскадер улыбался. «Нужно выступить с речью перед офицерами дегеринов. Вы же убили врага императора и стали дворянином. Ваше мнение имеет вес. И что мне нужно будет сказать?» «Да все уже написано», — обсерватор передал ей лист бумаги. «Чтобы императорская тайная полиция продолжала функционировать, ей необходим новый руководитель». «Я очень уважал покойного, но никому из его заместителей я не верю. Я обязан занять эту должность ради самого императора, а вы меня поддержите. У вас там даже записано. Как там было?» Айскадер задумался. «Ах да, вспомнил». Цитирую. «Я не кабинетный чиновник. Я большую часть службы боролась с врагами императора в боевых операциях, рискуя собственной жизнью. Именно в такие сложные времена... Когда поднял голову враг человечества, тайную полицию должен возглавлять боевой офицер, тот, кого уважают все. И тут вы показываете на меня, а Дигерины начинают хлопать в ладоши и кричать «Браво!». Улыбка Айскадера потускнела. Жаль, что Каринас погиб. Он умел хлопать так искренне. Ну да ничего. Он взял отчет Кейт и скрутил его в трубку. «К сожалению, у нас есть несколько кандидатов в руководство». Уст тоже хочет стать руководителем тайной полиции. Вот его отчет, который сегодня вечером передадут императору. Его величество увидит это только после резолюции обсерватора, но если это напишу я, императору может показаться, что я специально снижаю шансы будущего кандидата. Но если резолюцию напишете вы, как исполняющий обязанности императорского обсерватора, ну тут, думаю, он поверит. Вы же пришли с поля, Кейт. «Вы не способны на интриги? Вы хотите, чтобы я снизила ему оценку за отчет?» Это казалось невозможным. Беньян Уст, несмотря на то, что был представителем одного из самых знатных родов империи, оказался действительно хорошим полицейским. Кейт была рада, когда служила под его начальством после прибытия с ГИЭСа. да и сам Бен ей нравился. «Но ведь это мусор!» – воскликнул Айскадер, показывая бумагу. Там столько не лепится и не несуразицы. Укажите это со всей присущей вам честностью, что осмотр выполнен ужасно, что не опрошены многие свидетели, что уст, вместо того, чтобы координировать деятельность своей группы, больше занимался мечтами о новой должности, отчего все прошляпил. Укажите то, чего там нет». «Но ведь это же неправильно, господин. Вы хотите поговорить о правильности?» Хаден. Чуть наклонился к ней и зашептал, «Разве это правильно – выпустить пулю в невиновного подростка, а потом подписать фиктивный рапорт, что он был террористом? Это правильно – украсть ключ шефа тайной полиции, а потом внести изменения в логине Мезиды? Знаете, я от вас такого не ожидал. Мало того, что вы обманули мое доверие и доверие своих ныне покойных, подчиненных, так еще и сфальсифицировали записи в секретной правительственной системе. Вы заметали следы Гидеора до лет, чтобы никто не выяснил правду, но я все знаю». Он отошел, сел на стул и расслабленно рассмеялся. «Да, э, но ну это я дурачусь. Но в самом деле, разве бы мой помощник стал бы воровать ключ, а потом вносить данные в важную систему? Это же нелепо. Считайте, что это моя выдумка, гипотетическая возможность». Он улыбнулся, и лицо будто превратилось в каменную маску. И вот, чтобы эта гипотетическая возможность так и осталась в моей голове, лучше бы вам дружить со мной, Кейт. Напишите, чего на самом деле стоит расследование уста, а потом выступите перед офицерами. А когда я стану новым начальником тайной полиции, я про вас не забуду. Вы только подумайте, как отец будет рад, когда услышит о вашей новой должности. Я ему позвоню вечером и скажу только хорошее, хотя это зависит от того, как вы будете сегодня работать». А теперь он кивнул на листок с речью. «Будет лучше, если вы выучите все это наизусть». «Это было ужасно», — сказала Кейт, когда смогла вырваться с работы через несколько часов. Они все хлопали и улыбались, но никто не делал это искренне, по-настоящему. «Интересно, обсерваторы их тоже шантажируют?» «А еще я подставила уста. Он хороший коп и отлично поработал. Лучше бы я осталась на Гиесе. Там было проще, и люди мне верили. Они же понимали, что я их защищаю. А здесь? Кого защитила я? Сделала только хуже. И ты теперь сирота». Кот молча ужинал, не собираясь отвечать. Марк Тулей немного исхудал. «Сейчас он поест и вернется на свой пост у двери, ожидая возвращения хозяина» но откуда же он узнал что я вчера делала спросила кейт у марка ясно одно а в этом замешан иначе откуда бы он это знал он смотрел логи и видел что кто-то вносил туда записи а потом удалил может быть он сам это сделал но зачем ему это я не знаю слишком много вопросов марк запрыгнул ей на колени чуть слышно мурлыкнув а долет обняла кота смотря перед собой в темноту «Если бы я тогда не выстрелила, ну или это я сумасшедшая, или кто-то хотел меня подставить, или что-то спровоцировать, уже убиты все, кто знал об этом инциденте, и я следующая». Она посмотрела на кота. «Если я не приду, тебя есть кому покормить? Хотя кто-то же тебе накладывает еду. Забрали бы тебя с собой, одному тут тоскливо, все напоминает о нем, наверное». Кот не ответил, он дремал. Но все же пора, наконец, спросить совета, — сказала Кейт. Он поможет и не сможет отвертеться.